Глава 17 Если бы в этот момент кто-то пролетал над ущельем, упиравшимся в сплошную черную скалу со странной заиндивившей дверью, то он мог бы наблюдать довольно странную картину. В десяти шагах от двери, прямо на голой земле, лежали три человека. Двое мужчин и между ними совсем молоденькая девушка. Правая рука одного из мужчин лежала на груди девушки – а ее голова покоилась на правой руке другого. Создавалось впечатление, что все трое крепко спали. По крайней мере, никто из них не двигался. Мужчины были немного похожи. Оба довольно смуглые, одинаковые черные жесткие кудри, выразительные черты лица, прямой нос, яркие губы. А еще оба были бледны прямо-таки до синевы. Девушка тоже была бледненькая, но ее цвет лица даже сравнивать было нельзя с той мертвенной бледностью, что покрывала лица и руки мужчин. Ресницы Эви задрожали, ее глаза уставились на голубой лоскуток неба между нависающими скалами. «А в посмертии не так уж плохо», лениво подумала девушка, «только холодно, а еще мокро». Она ощупала руками свой промокший от оттаивший из балахон И наткнулась на чью-то холодную руку. От неожиданности Эвис скрикнула и подскочила на месте. Поначалу представившая ее взору картина, привела бедняжку в полное недоумение. Однако ей понадобилось совсем немного времени, чтобы разобраться в происходящем. Ведь Эвис и раньше могла наблюдать, как Зандер восстанавливал тела раненых и больных. Именно этим он и занимался, судя по тому, что его рука лежала у нее на груди. Но что тот делал тот тип, который заставил ее сдаться, угрожая перерезать горло Алексу, а потом приказал своим людям запереть их в ледяной пещере? Он что ли тоже спасал ей жизнь? По всему выходило, что так и есть. Невероятно. Однако с фактами не поспоришь. То, что оба спасателя, по всей видимости, пребывали без сознания от серьезной потери жизненных сил, было в порядке вещей. Обычно Зандер неделю приходил в себя после подобных процедур поэтому поначалу Эвис не стревожилась. Она деловито перевернула тело Зандера на спину, чтобы привести его в чувство, и только тут заметила, что его куртка на груди вся пропитана кровью. Девушка быстро и аккуратно расстегнула куртку и ужаснулась. Рана была не просто серьезная, она была, скорее всего, смертельная. Оказать помощь раненому нужно было немедленно. Эвис в панике осмотрелась в поисках перевязочного материала, Но тут поняла, что останавливать кровотечение вовсе не требуется. Рана уже не кровоточила. Четной надежде девушка прижала пальцы к сонной артерии Зандера, уже понимая, что не нащупает пульса. И все же она ждала и надеялась на чудо. Увы, чудо не случилось. Вен был мертв. Эвис оставила мертвеца и склонилась над вторым спасателем помочь своему бывшему возлюбленному она уже не могла. Второй вроде бы не был ранен, но признаков жизни тоже не подавал. По крайней мере, нащупать его пульс Эвис так и не смогла. Она поднялась с земли и застыла, уставившись невидящим взглядом на тела двух мужчин, распростертые на холодной земле. Ужасная правда начала медленно доходить до ее сознания. Эти двое заплатили своими жизнями за то, Чтобы она продолжала жить. И сделали это потому, что Эвис является семенем жизни этого мира. Потому что если бы она умерла там, в пещере, то это привело бы к его гибели. И тут Эвис буквально подбросила: Там же Алекс. Если она выжила, то, возможно, и он еще жив. Путаясь в балахоне, девушка бросилась к пещере. Не трогай дверь! раздался за спиной незнакомый голос, когда ее рука уже ухватила щеколду. Доживю, промелькнула мысль в голове Эвис. То же самое случилось вчера, когда она хотела заглянуть в пещеру. Тогда ее остановили те же слова. И слова эти произнес Алекс. Эвис резко обернулась, ожидая невесть чего, может быть, чудо, и уперлась взглядом в синие, как осеннее небо, глаза незнакомца, который чудесным образом Вдруг воскрес из мертвых и стоял сейчас в пяти шагах за ее спиной. Надо сказать, ожившим мертвецом синие глаза отнюдь не выглядел. Напротив, его лицо прозавело, глаза сияли, да и вообще от него исходила такая сила, что эйви стала не по себе. — Ты ему уже не поможешь, — твердо произнес Сабин. — Твой ангелочек давно умер. — Откуда ты знаешь? — вскинулась девушка и видел, когда вытаскивал тебя из пещеры». Сабин старался говорить спокойно, чтобы не испугать малышку, хотя его так и подмывало броситься вперед и оттащить ее от двери силой. «Зачем?» — Эвис вдруг стала ужасно жалко себя. «Ты же сам меня туда запихнул! Это ты убил Алекса, а теперь и Зандер тоже умер!» «Нет, милая, это был не я». Сабин начал оправдываться как двоечник за невыученный урок хотя каяться ему вроде бы было ни за что. Просто один мерзкий тип захватил мое тело, но я его прогнал. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Он сам себе сделался противен за этот невнятный лепет, но девушку нужно было успокоить. Она явно была на грани нервного срыва, несмотря на свою показное хладнокровие. «Вред! Мне!» Эйс все-таки сорвалась на крик. «А что еще ты можешь сделать на такого, чего уже не сделал? Мне плевать, кто ты такой на самом деле!» Эвис снова повернулась к двери и взяла за щеколду. «Все, кого я любила, умерли!» «Но нет, так не пойдет!» Сабин сделал пару быстрых шагов и ухватил самоубийцу за руку. «Ты ведь семя жизни, малышка! Тебе никак нельзя умирать! Тем более, когда столько хороших людей погибли, чтобы тебя спасти! Нельзя быть такой безответственной!» Эйвис уже открыла рот, чтобы послать этого моралиста куда подальше с его проповедями, но внезапно ее лицо исказило гримаса боли. Она охнула и схватилась за грудь. «Что, сердце?» — заволновался моралист. Эйвис помотала головой и жалко улыбнулась. Через минуту, когда она отняла руку от своей груди, на ее ладони оказался небольшой голубой кристалл в форме миндального зернышка. А маленький красный шрамик в районе сердца, прямо на глазах бледнел и сливался с остальной кожей. «Это мой тезка», — горько пошутила Эвис. «Его тоже зовут семя жизни. А ты, похоже, теперь его хранитель. Держи». Она протянула кристалл незнакомцу. «И что мне с ним делать?» — удивленно спросил новоиспеченный хранитель. «Запустить тебя под кожу?» «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Попробуй». Самин с сомнением осмотрел кристалл. Связываться со всякими непонятными артефактами ему совершенно не улыбалось. Но малышка, похоже, всерьез верила во всю эту мистику. Недаром она сразу передумала убивать себя после явления этого семенного кристалла. Так что для установления доверительных отношений, видимо, придется рискнуть. Творец осторожно поднес кристалл к своей груди и сразу почувствовал, как от него пошла волна тепла, Через секунду он, в свою очередь, шипел от боли, пока наглый артефакт прожигал дырку в его коже. Вся процедура заняла не больше минуты. Шрам тут же затянулся, но совсем не рассосался. «Как твое имя, хранитель?» – торжественно спросила Эвис. «Сабин», – представился Неофит. «И сколько я должен его хранить?» «Он сам выйдет из твоей груди, когда придет время передать его моей реинкарнации» пояснила девушка сознанием дела. Камень начнет светиться рядом со мной. — Забавный алгоритм, — пробормотал Сабин. — Надо будет его доработать слегка. Упросить, что ли? Распознать первое сознание игры можно гораздо проще, без глупых кристаллов. Эми стояла потерянная, словно ребенок, заблудившийся в чаще леса. Она уже не делала попыток покончить с собой. Голубой камешек в раз вправил ей мозги, напомнив о своей миссии и ответственности за жизнь мира. Ну и как жить дальше, она пока не знала. Сабин отлично понимал ее состояние. Ему и самому довелось испытать нечто подобное, когда брат вернул ему память, и он вспомнил все свои отвратительные поступки. «Тебе нужно отдохнуть, Эвис». Сабин снова взял девушку за плечи. «У тебя есть спокойное место, где имеется горячая ванна и мягкая подушка, чтобы выплакаться? Представь его себе как можно ярче». А я тебя туда перенесу. Я не умею плакать. Эвис упрямо сжала губы. Конечно, умеешь. Сабин нежно, но твердо прижал хрупкое тельце к своей груди и держал свою пленницу так до тех пор, пока она не перестала отбиваться. И вскоре его сорочка уже насквозь промокла от соленой влаги. Эвис плакала взрыт с упоением отдаваясь своему горю. А доморощенный психолог Гладил ее по головке, но молчал, понимая, что любые слова сейчас будут лишними. Возможно, позже, когда острая боль немного утихнет, малышка захочет поговорить, узнать подробности трагедии. Но сейчас еще рано. Сейчас ей просто нужно излить свою боль в слезах. Когда соленый поток почти иссяк, Сабин уловил образ просторной комнаты, явно принадлежавшей мужчине. Выбор Эвис на его вкус был довольно странный, но творец не стал допытываться его причины. Скорее всего, эта комната принадлежала одному из погибших мужчин – Ангелу или Вену. Значит, девушка приняла решение, как ей жить дальше. По крайней мере, в ближайшее время. И это был хороший знак. Как только они оказались в заказанной комнате, входная дверь скрипнула, открываясь, и на пороге показалась пожилая женщина – «Эх, милая, да что такое с тобой стряслось?» запричитала она. «Давай я сделаю тебе ванну. Сейчас пошлю кого-нибудь за горячим чаем. Или лучше молока». Эвис безразлично кивнула, и тетка выскочила за дверь. Однако через минуту она вернулась и принялась хлопотать в ванной. На спутника своей подопечной тетка не обратила никакого внимания, словно тот вдруг стал придирком. Сабин понял, что тут и без него есть кому позаботиться о вернувшись с того света девушки и быстренько ретировался. Первым делом он вернулся к пещере и затащил тело Зандера внутрь. Еще будет время позаботиться о достойных похоронах, но позже. Пока имеются более неотложные проблемы. Исполнив свой траурный долг, Сабин перенесся к близняшке ледяной пещеры в альтернативной реальности. Он, конечно, понимал, что Ани не спасти. Она уже давно умерла от лютого холода. Но ему просто необходимо было еще раз ее увидеть. У Сабина не было возможности проститься по-человечески со своей любимой. Пятимерному мстителю было глубоко наплевать на его чувства. Так хотя бы просто побыть немного рядом с ее телом. Никаких чудес он не ждал, только надеялся, что любимая не страдала перед смертью, что Делвик помог ей смириться и принять действительность. Это ангелочек умел, как никто другой. Однако чудо все-таки произошло. Правда, не чудо воскрешения, а чудо исчезновения. Тело Ани Сабин обнаружил сразу. Она лежала на ледяном полу у стены пещеры, свернувшись калачиком. Ее лицо и руки уже начали обрастать тонкой корочкой льда, а одежда была белой от А вот тело Делвига в пещере не оказалось. Спрятаться тут было негде, разве что спрыгнуть в ледяной колодец. Но с чего бы Делвигу совершать подобное безумство? Может быть, просто поскользнулся и упал вниз? Маловероятно, у колодца был достаточно высокий бортик. Значит, ангел жив. У Сабина перехватило дыхание. На мгновение он поверил, что пришелец действительно выполнил свое обещание и отпустил Делвига. Но быстро осознал беспочвенность подобного предположения. Мстителю нужно было в точности повторить обстоятельства смерти обеих девушек. И если Эвис в пещеру сопровождал ангел, то и Ани должна была иметь ангела в попутчиках на тот свет. Этот извращенец просто не мог себе позволить отпустить Делвига. Тогда бы его план не сработал. Так куда же делось его тело? Понимание пришло внезапно. И от этого понимания Сабина бросила в жар, несмотря на жуткий холод. Никакого чуда не было. А было разовоплощение полная и окончательная смерть. Обрекая на гибель любимую женщину своего друга, Делвик и себя приговорил к высшей миру, потому что не мог поступить иначе. Какую бы глупость ни сделал непутевый ангел, но его намерения точно не были эгоистичными. Он просто хотел спасти этот мир, и для этого спасения пожертвовал самым дорогим, своей ангельской сущностью. На минуту Сабин впал в ступор, оглушенный известием о судьбе лучшего друга. Однако долго оставаться в пещере было опасно. Холод уже начал сковывать его движения и замедлять биение сердца. На прощение Сабин провел пальцами по лицу и волосам мертвой женщины и покинул гиблое место. Пришла пора перейти к главному пункту программы. Сабин пока не разобрался, как он умудрился выжить. Но раз уж ему подарили второй шанс, то нужно было его использовать во благо, а именно избавить мир от мерзавца, который стал причиной стольких смертей. Самым странным было даже не то, что Сабин был до сих пор жив, а то, что его прямо-таки распирало от избытка энергии. Откуда пришло это могущество, можно было только догадываться. Но в данной ситуации оно было очень кстати, потому что Творец собирался сразиться с пришельцем на его территории в пятимерной реальности. Вот так вот, без изысков, найти эту тварь и придушить как цыпленка. Кажется, именно это тот собирался сделать с ним самим. Рациональные рассуждения на тему неравных возможностей при выборе места поединка были уже давно отброшены самоназначенным воинам света как несущественная деталь. Главное было проникнуть в пятимерную реальность а там будет видно. Саби нашел себе тихое укромное местечко рядом с пещерой, в которой покоилась Ани, и уселся под деревом в позе медитации. Переход в пятимерную реальность прошел как по маслу, словно это была прогулка в парке. Саби нагляделся, и у него захватило дух от невообразимой красоты и величия места, в котором он оказался. И почему же раньше местная обстановка представлялась ему такой унылой, а подчас даже пугающей. Конечно, немного непривычно видеть все объекты как бы снаружи и изнутри, да еще во временной проекции, но зато как информативно. Сабина захватил азарт исследователя. Ему захотелось рассмотреть какую-то ажурную конструкцию, которую он сначала принял за дерево. С первого взгляда конструкция располагалась метрах в ста от точки его входа. И Сабин по деловому направился в ее сторону. Однако буквально через мгновение он уже оказался рядом с конструкцией, причем с ее противоположной стороны. Странное сооружение прямо на его глазах начало меняться, послушно принимая вид обычной березки. Нет, это не была галлюцинация. Сабин понял это сразу. На сей раз его он почему-то вообще прикинулся панькой и больше не доставал паническими атаками и глюками. Да и боли Сабин больше не ощущал, что было приятным дополнительным бонусом. Абстрактный объект пятимерной реальности действительно подстраивался под его случайное представление. Березка, между тем, начала раскачиваться, будто под ветром. Листики пожелтели и начали осыпаться вниз. «Так, пора взять свои фантазии под контроль», – подумал Сабин, любуюсь золотистым ковром из запавших листьев. Только тут до него дошло, что у него, оказывается, нет ног, рук тоже не наблюдалось, да и остальное тело напрочь отсутствовало. «А чем же я тогда придушу этого подонка?» Сам себя спросил экспериментатор. «Эй, кто там? Мне нужны руки». Реальность отреагировала вполне адекватно. Через мгновение Сабин уже с любопытством осматривал свое материальное тело. Обычное тело, его родное, только без внутренности вроде сердца легких, и желудка. Просто материализованный образ, который можно было рассмотреть как снаружи, так и изнутри. Стало очевидно, что пятимерная реальность чрезвычайно пластична и подчиняется мысленным приказам. «Да, здесь никак нельзя терять контроль над своими мыслями», отметил про себя Сабин. Он чувствовал себя в этом мире все более уверенно. Но что-то его все-таки смущало. «Вот только что», Ага, его материальное тело, оказывается, висело в пустоте. Цабин сосредоточился и вскоре ощутил под ногами ровную поверхность утоптанной тропинки, которая извивалась между могучих деревьев, закрывавших свет светила, если оно, конечно, имелось там запышными кронами. Обстановка теперь очень сильно напоминала его эльфийский лес, что, впрочем, было неудивительно. Он, в первую очередь, воспроизводит знакомые образы. Лесная тропинка так и манила нашего исследователя прогуляться, соблазняя перспективы новых открытий. Однако у Сабина были иные планы, далекие от идеалов первооткрывателя. Его ждала встреча со смертельным врагом. Впрочем, тропинка была ничем не хуже любого другого направления, тем более что воин света понятия не имел, где искать злодея. Видимо, направление движения не имеет значения, догадался он. Главное – это задать объект поиска. Он попытался вспомнить, как выглядел пришелец, но образ почему-то не складывался. Может быть, потому что этот тип все время был разным. То он представал в виде вена средних лет, то прикидывался братом, то бестелесным призраком, а потом вообще стал самим Сабиным. Так кого же следует искать? Пока Сабин раздумывал над этой задачкой, что-то в его окружении неуловимо изменилось – Деревья словно бы расступились, стало гораздо светлее, тропинка перестала петлять и устремилась вдаль почти идеальной прямой линией. В следующее мгновение на тропинке возникла человеческая фигура, условно-человеческая, понятное дело, с учетом особенностей восприятия в этой реальности. Зато она была вполне узнаваемая. К Сабину легкой походкой приближался брат. Пока Творец рефлексировал на тему материализации своих тайных фантазий, гора уже оказался совсем рядом. «Здравствуй, братишка!» – произнес он и улыбнулся своей фирменной ангельской улыбкой. Однако на Саби, на сей раз это явление никакого радостного эффекта не произвело. Память Творца очень живо воспроизвела его прошлый прокол, который начался точно такими же словами пришельца, а закончился пленением его сознания. Вероятность того, что перед ним на этот раз действительно стоял брат, конечно, была не нулевой. Но давайте признаем честно, исчезающий малый. А вот то, что это материализовалось его намерение найти венского мстителя, было как раз весьма вероятно. «Повторяешься», – презрительно бросил Сабин вместо приветствия и от греха отступил на пару шагов. Псевдогор изобразил на своем лице такое искреннее недумение, что впору было обзавидоваться его актерским талантом. «Не приближайся», — предупредил лицедея Сабин. «Иначе я тебя просто убью без лишних разговоров. А поговорить все-таки надо». «Бустер, я не понимаю, какая муха тебя укусила на этот раз?» — ехидно заметил мнимый братец. «Вроде бы я ничего плохого тебе не сделал. Но в любом случае я не позволю себя убить, иначе сразу два мира погибнут, твой и мой». В голосе брата было столько искренней радости, что Сабин невольно улыбнулся, но тут же стер улыбку со своего лица. «Интересно, чему же этот тип так радуется?» задумался он. «Тому, что самоуверенная трехмерная букашка сама приползла к нему в руки? Но это мы еще посмотрим. Час самоуверенность окажется более оправданной». «Это когда же я успел разжиться еще одним миром?» насмешливо бросил творец. «Совсем недавно», — с готовностью отозвался мне братец. Только пока что я за ним присматриваю. Так сказать, регент при малолетнем короле. Слова этого странного типа совершенно выбили Сабина из равновесия. Разговор явно отклонился от темы преступления и возмездия, которая, по его мнению, была сейчас наиболее уместной и актуальной. Какие еще короли и регенты? И при чем тут его миры? А еще Сабина страшно раздражала то, что с губ его так называемого брата не сходила фирменная ангельская улыбочка. Сейчас он, пожалуй, смог бы понять отца, который эту улыбочку тихо ненавидел. «Разве ты не заметил, что сейчас у тебя энергии больше, чем было за все твои жизни?» Между тем продолжал братец. «Это подарок от бывшего хозяина твоего мира». Ситуация запутывалась все сильнее. Да, Сабин действительно никогда раньше не ощущал такого могущества, как сейчас. Тут братец попал в точку. Но означает ли это, что и остальные его слова правдивы. Может ли этот тип действительно быть гором? Или это еще одна ловушка для излишне чувствительного вена? Нужно было срочно взять себя в руки и хладнокровно взвесить все «за» и «против». Но в голове Сабина, как слов, был полный сумбур. Одна только мысль, что его брат, возможно, стоит всего в шаге от него, вызывала такую бурю эмоций, что о хладнокровии не могло быть и речи. «Ты бы принял свой нормальный вид». Попросил Сабин, искренне надеясь, что его голос не прозвучал жалобно. И опять на лице мнимого брата появилось выражение полного недоумения. Улыбка погасла, словно свеча, и глаза сделались печальными. Однако уже через пару секунд недоумение сменилось пониманием, и он снова заулыбался. «Этот мститель прикинулся мной, да?» В голосе брата звучало искреннее сочувствие. «И ты угодил в ловушку. Прости, Бустер». Это моя вина. Это я сказал ему, что мой брат меня искренне любит. Вот он разыграл перед тобой спектакль. А теперь ты уже не веришь своим глазам. Я понимаю, каково тебе. Самин уже пребывал в полной растерянности. Броня его подозрительности трещала, как орех. Он ясно осознавал, что уже начинает верить стоящему перед ним человеку. Но главное, ему так хотелось поверить, просто до мурашек. А вот этого делать было никак нельзя. Он пришел сюда не для того, чтобы снова оказаться во власти коварного пришельца, а для того, чтобы его убить. Одна беда. Убить его прямо сейчас точно не получится. И не потому, что так крут. Просто рука не поднимется. Значит, дольше оставаться на территории врага бессмысленно. Еще чего доброго, опять подставишься. Ни слова не говоря, Сабин вернулся в свой мир. Прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие действия, ему нужно было выдохнуть и обдумать все на холодную голову. Лучше всего дома, только не в ангельском мире, где все напоминает о бане и Делвиге, а в эльфийском лесу. А еще лучше отправиться сейчас на любимый обрыв брата, где тот так любил встречать рассвет. Да, это будет правильнее всего. Через секунду Сабин уже усаживался на знакомом обрыве. Правда, с рассветом не задалось. День клонился к закату, но солнце еще не скрылось за острыми верхушками елей, и в косых закатных лучах морская вода казалась красной, как кровь. Подобные ассоциации не особо располагали к меланхоличному созерцанию, зато вызывали здоровое чувство тревоги, столь необходимое сейчас творцу для правильной оценки случившегося. Нужно я сяду рядом, раздался за его спиной знакомый голос. От неожиданности Сабин вздрогнул, но даже не обернулся. Здесь, в его родной реальности, возможности трехмерной проекции Мстителя и в подметке не годились его имущи Творца. Особенно сейчас, когда его прямо-таки распирало от избытка энергии. Пусть попробует напасть. Это сразу все расставит на свои места. Зря ты прокололся. Сабин насмешливо ухмыльнулся. «Моему брату вход в наш мир закрыт». «Я же говорил». То временно этот мир принадлежит мне», заявил мне мой братец, усаживаясь рядом с Сабином. «Я буду им управлять до тех пор, пока ты не будешь готов его принять». «Знаешь, Бустер, а ты продвинулся гораздо дальше, чем я мог надеяться. Долго натаскивать тебе не придется». «Это просто слова», — огрызнулся Сабин. «Я им больше не верю». «Чем же мне доказать, что я есть я?» резонно возразил Гор. «Может быть, рассказать какую-нибудь историю?» о которой знаем только мы с тобой. Очень смешно. Сабин деланно рассмеялся. Отличное доказательство, особенно после того, как ты выпотрошил мою память. Лучше расскажи мне что-нибудь, чего я пока не знаю. Мнимый братец на секунду задумался. А потом его ангельская улыбка снова засияла, как маленькое солнышко. Тогда, может, лучше показать? Он протянул руку Сабину. И это для тебя совершенно безопасно, братишка. Никакого слияния сознаний. Простое перемещение между мирами. И что же ты мне хочешь продемонстрировать? Сабин скептически ухмыльнулся. Райду, конечно, как само собой разумеющийся, ответил братец. Ты же там еще не был. Теперь путь открыт. Ни у кого спрашивать разрешения. Мысли Сабина разбеглись, как тараканы. Ему безумно хотелось поверить, что наконец случилось чудо, и брат к нему вернулся. Но уж больно невероятно все это выглядело. Он заявился в логово врага во всеоружии и готовый сражаться насмерть, а его встречает любимый братишка и приглашает к себе в гости. «Ау, очнись, придурок! Так не бывает!» «А если это все-таки правда, и он сейчас откажется от собственного счастья?» «Нет, если это действительно брат, то он так просто не отстанет. Все равно будет пытаться заслужить его доверие и рано или поздно своего добьется». Вот только сколько же времени будет потеряно? Тогда почему бы не сейчас? И будь что будет. «Да какого черта?» пробурчал творец и вложил свою ладонь в руку брата. Мир на секунду раскололся и тут же собрался вновь. Они стояли на пологом склоне перед большим деревянным домом. За спиной шумел перебой и ветер качал высокие стройные сосны. Совсем как в мире дачи. «Нет». Разница все-таки была и существенная. На лужайке совсем не было дуванчиков, только густая зеленая трава. Вечерело. И на открытой веранде уже зажгли лампу, и на открытой веранде уже зажгли лампу над накрытым к чаепитию столом. Вовсю пыхтел самовар, и Алиса с гномом расставляли какие-то тарелочки с закусками. Мне это просто снится, подумал Савин. Или это морок? Точно. Больше всего это похоже на внушение. Слишком уж благостная картинка. В настоящей жизни так не бывает. Возможно, я все еще нахожусь в пятимерной реальности. И наглый мститель злорадно потирает руки, дожидаясь, пока я совсем увязну в наведенных видениях, выкоченных из моей же памяти. Он тряхнул головой, чтобы разогнать наваждение. И тут Алиса заметила движение на лужайке и посмотрела в их сторону. На ее губах тут же заиграла радостная улыбка а в глазах заплясали знакомые золотые искорки. Тоже. я же говорила, что Сабин жив!» весело прощебетала Златовласка. «Вот видишь, а ты сомневался». «Классный сон», — подумал Сабин. «Даже не хочется просыпаться». «А придется, если, конечно, мне не хочется закончить свое бренное существование, растворившись в этой блаженной нирване». «А что? Тоже вариант. Надо подумать, стоит ли так уж стараться вырваться из рая, пусть и виртуального». В этот момент гном оторвался от своего любимого самовара и глянул на нежданного гостя из-под «Ну, наконец-то наш злодей пожаловал!» – проворчал Антоша. «А то мы уж заждались. Соскучились, стало быть, без твоей мрачной физиономии, Сабин. Ты бы хоть изредка перед зеркалом тренировался улыбаться». «Заткнись, коротышка!» Вертер выскочил из-за угла дома, словно чертик из табакерки. «Не видишь, что ли? У человека шок случился от смены обстановки». Сани! Не бери в голову. Можешь даже выругаться или заплакать. Мы поймем». Почему-то именно в этот момент Сами наконец поверил, что он действительно находился в мире брата. Что это не сон, а просто обыкновенное чудо. Несмотря на все свое недавнее приобретенное могущество, творец почувствовал, что ноги отказываются его держать и опустился на траву лужайки. Антон тоже опустился на колени, Рядом с братом. Все это время он, оказывается, так и держал его за руку. «Ну что, теперь уже можно тебя обнять, братишка?» Хитро ломился он. «Драться не будешь?»